Катти Сарк обречена. Лунная ночь чем-то тревожила капитана Вуджета. Атлантический океан был спокоен. Уже шестые сутки посад гнал клипер ровным быстрым ходом. Ни единого звука, кроме журчания воды и гулосностей, не слышно на затихшем корабле. Изредка возглас вперед смотрящего или удары колокола отбивавшего склянки, и снова молчание теплой, светлой ночи. Вуджет, сняв фуражку, теребил свои посидевшие, коротко остриженные волосы. Старший помощник заступил вахту, но капитан не уходил с мостика. Шагая взад и вперед, Вуджет думал. Решетки настила из крепкого тикового дерева и стерты его ногами. Не так уж много осталось до дня, когда он отпразднует пятнадцать лет командования Катти Сарк. Замечательный клипер по-прежнему крепок. Никакой течи в корпусе, никакого износа главного рангоута. Он, капитан, не щадил корабля, выжимая из него невиданную скорость, и в то же время берег корабль, пользуясь слабостью старого Виллиса. Но старик давно уже умер, а наследникам что им до корабля? Больше фунтов, шиллингов, пенсов, капитан! Капитан, ваш клипер скоро станет убыточен!» Вуджет мысленно, злобно передразнил старшего сына Джона Виллиса. Тревога не оставляла моряка, все больше овладевала им. Сознание обреченности Катти Сарк проникала в душу и точно ржавчина разъедала ее. Он всего себя отдал кораблю. Отборная команда подбиралась годами. За счет морской выучки и сработанности каждой вахты вуджету удалось уменьшить против обычной нормы число людей. Но все равно 60 человек и 960 регистровых тонн по шестнадцати на человека, на деле и того меньше. Даже большие американские клиперы-скоростники середины столетия были выгоднее. При сотне человек экипажа они обладали средней грузоподъемностью в две тысячи тонн, около двадцати тонн на человека. Пока в тяжелых морских условиях возили скоростной дорогой груз, Клиперы чайного и шерстяного флота были рентабельны. Но что же можно сделать теперь, когда пароходы, точные как часы, возят по сотне тонны человека команды, а новые — по сто пятьдесят? Им не уступают вновь придуманные барки. После того, как американцы провалились с постройкой дешевых больших шхун, эти рыскливые суда оказались очень опасными в океане на попутном волнении. В Европе стали строить большие стальные суда с прямой парусностью, но очень простым такелажем. Марсели разрезали на две части, поставили лебедки, и четыре человека легко справляются там, где раньше едва хватало десяти. С барком в три, а то и в четыре тысячи тонн управляются лишь двадцать четыре человека команды. Скорость, конечно, несравнима с клиперами. «Дай бог десять узлов, но ведь сколько есть дешевых, низкоскоростных грузов! Уголь, лес, соль, удобрения, руда!» Капитан Вуджет был образованным моряком и не мог не понимать назревшую трагедию старых парусников. Уже два года как исчез с австралийских рейсов клипер фермопилы, вечный соперник Катти Сарк. По слухам он продан куда то в канаду но и там вряд ли продержится парусники покупают сейчас на средиземном море и зонских островах в странах где труд дешев и численность команды на коротких рейсах не имеет большого значения вуджет наклонился и осторожно потрогал рукой отполированные углубления в медные поперечине поручня здесь у этого столбика он привык стоять в трудные минуты жизни корабля и упираясь коленом в стойку встречать лицом к лицу ярость бушующего моря конечно они позолотят пилюлю вернулся он снова к мыслям о судовладельцах но надо смотреть правде в глаза песенка моей катти спета боюсь что они стесняются только славы корабля но ее хватит еще Года на три не более. Ну, пятнадцать лет отпраздную, а дальше капитан оказался прав. Невыгодность знаменитого корабля надоела потомкам Джона Виллисом. И в 1895 году британский флаг сняли с Катти Сарк, с этой гордости английского флота, как пятью годами раньше его сняли с фермопил. Оба гордых океанских лебедя, четверть века, честно служившие своим хозяевам, были проданы и в буквальном смысле слова пошли по рукам. Никому из британцев, занятых только чистоганом, не пришло в голову, что такие совершенные творения, мысли и опыта подобны произведениям искусства и принадлежат в сущности всему человечеству, как памятники развития его культуры. Судьба обоих кораблей сложилась по-разному. В португальском военном флоте тогда были настоящие знатоки. Проследив за фермопилами, они приобрели в Канаде этот клипер, уже приспособленный было к перевозкам свежей рыбы. Фермопилы вошли в состав португальского военного флота в качестве учебного судна. С таким кораблем моряки могли чувствовать себя в безопасности у родных берегов и в Бискайе, всегда отличавшейся грозными бурями и справедливо прозванной «кладбищем кораблей». Владельцы Катти-Сарк также продали ее португальцам фирме Феррейра в Лиссабоне. Если бы они решили отделаться от Катти-Сарк на полгода раньше, то учебным судном стала бы Катти, а не Фермопилы. Вся история нашего клипера стала бы иной. Фермопилы выдерживали шквалы Бескайского залива, бури Средиземного моря и нистовый налет штормов близ Южной Америки еще 12 лет. В 1907 году, когда исполнились сроки службы корабля, стала очевидна его дальнейшая непригодность. Связи корпуса расшатались еще за время работы в шерстяном флоте. Постоянная гонка с максимальной парусностью на крупном волнении состарила, в конце концов, замечательный корабль, и надо лишь удивляться его долгой жизни. Сказалось, облегченная в сравнении с Каттисарк частично сосновая обшивка. Но моряки португальского флота остались верны себе. Они не продали состарившийся клипер на дрова, Не превратили его в угольный плашкоут или речную баржу. Португальское адмиралтейство издало специальный приказ. Парусник вывели в море и устроили ему морские похороны перед строем военных судов. Под звуки Шопеновского траурного марша, украшенный флагами клипер был торпедирован. Очевидцы рассказывали потом что день был ослепительно ярк, воды моря у бухты Лагуш сияли прозрачной синевой, фермопилы погружались кормой. Когда нос корабля под грохот орудийного салюта скрылся под водой, многих старых мореходов прошибла слеза. Хорошо, что на свете имеются люди высокой и мечтательной души, как эти португальские моряки. Совсем не такие слезы навертывались на глаза капитана Ричарда Вуджета, когда он сдавал свой корабль представителям фирмы. Вести его в Лиссабон он отказался и покинул клипер на родном берегу. Невыразимая горечь расставания с кораблем усугублялась тем, что лучший клипер мира был продан по дешевке в чужую страну. Матросы и офицеры... Оставили судно и в гробовом молчании ожидали на берегу своего капитана. Вуджет никак не мог покинуть мостик. Стыдясь набегающих слез, он обращал глаза к мачтам. Их уходившие высоко в пасмурное небо клотики столько раз просекали плотный напор бури, накалялись тропическим солнцем, жутко светились огнями святого Эльма, в предгрозовых ночах как знакома каждая черточка строгого рисунка на ореховых панелях переднего декхауза тысячи раз встречавшего взгляд капитана за тысячи вахт два клерка непонимающие понимающие и удивленные ожидали на палубе капитан потрогал отполированные спицы штурвала и вдруг крепко сжал поручни мостика так что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда. Сгорбившись, понурив голову, моряк сбежал на палубу, перешел на берег и не оглядывался до тех пор, пока щели узких улиц не скрыли от него мачт Катти-Сарк. Вуджет не показывался из дому несколько дней, пока клипер не исчез из порта.